Елена Журок. Архетипы в русских сказках. Какая детская травма у Кощея. Почему премудрость не спасла царевну-лягушку от абьюзера. Как прошла сепарация Колобка. Читает автор. Благодарность. Сказок в книге много. Но они не родные сестрички. Мамы у них разные. Над созданием текстов работала... Команда креативных психологов. Я, Елена Журок, практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа. И мои коллеги, Мария Иванова и Анастасия Нестерова, психологи авторской программы «Восхождение». Бесконечная благодарность Марии и Анастасии за поддержку, креатив, профессиональный разбор сказок и, главное, развеселую атмосферу, в которой тексты рождались легко и непринужденно.